нас заставляли вылавливать в мелком прибрежном заливчике нанесенный течением бревна и втаскивать их наверх по крутому склону на катище не только что лебедок у нас даже веревок не было чтобы зачалить их мы артелями человек по десять двенадцать вручную катили каждое бревно перед собой оскользаясь едва удерживаясь на скате не справившись Бревно упускали, и оно, то расшвыривая, когда и калеча нас, плюхало с обратным в воду. Неудивительно, что никто из тех, с кем пришлось тогда сталкиваться в кемперпункте, спать ли на одних нарах, вместе участвовать в бессмысленных авралах, в редкие тихие часы перед сном обмениваться обрывками осторожных речей, никто из тысяч лиц, привиденных за месяц лишним, что я там был, не запомнился. Чересчур мимолетными были общения, незначительные материи, о которых можно было рискнуть заговорить при таком поверхностном знакомстве. Пожалуй, только одного, упомянутого дневального Илью Прохорова, я могу назвать. И то потому, что пришлось в ночной, успокоенный час поговорить с ним задушевно. Наряженный как-то дневалить в помощь Прохорову, я понес вместе с ним хлебный ящик коптерки. Она оказалась на запоре. И вот мы, сидя в сторонке на штабеле накатанных бревен, внезапно разоткровенничались. Он горевал о беспомощной семье, с берущими за душу подробностями вспоминал отнятую пашню, заботы о лошади, тепло амшаника сателившейся коровой. Не мог он с ними расстаться, вступить в колхоз, из-за чего и был раскулачен и заключен на пять лет в лагерь, хотя отруду не держал работников и числился середняком. Рассказ его, заурядный и скорбный, открывал в оболганном враге, будто бы бессердечном мироеде и корыстном приобретателе, исконную и высокую привязанность к земле и крестьянскому труду, справедливость в суждениях и поступках, широту и терпимость. Это объясняло мне, почему отец мой так, безусловно, верил в крестьянскую правду, в мужицкий мир. И вот человек из этого мира отлучён от поля, брошен в лагерный барак дневалить после того, как потерял ногу на лесоповале. И даже здесь, голодный, без поддержки, больной, он добросовестно делает свое дело, вручает всем пайку в неприкосновенности с пришпиленными деревянными палочками, десятиграммовыми довесками. Именно в те годы, когда началось истребление здорового ядра нашего крестьянства, завершившееся полным крушением русской деревни, она понесла непоправимый урон, оказавшийся для нее роковым. Российское земледелие было подсечено под корень. Может быть, навсегда. На Соловках оказалось еще более многолюдно, чем на Кеймской пересылке. Пароход Глеб Бокий курсировал между Кемью и островом безостановочно. Соловецкое начальство теряло голову, куда распределять и как размещать пополнение. Битком набитое зэками судно пришвартовывалось к пристани, еще не освобожденной от предыдущей партии. Подхваченный людским потоком, я после темного, душного трюма оказался сначала в густой толпе выгруженных на пристани, где после бесконечного ожидания был включен в очередную партию, едва не на рысях отправленную гнали в шею, в Кремль, в тринадцатую роту. щетно всматривался я в лица, прислушивался к разговорам, опасливо приступал с расспросами к местным зэкам. Ни одного знакомого лица, ни одной созвучной интонации, ни одного «как же знаю» в ответ на называемые мной имена. Кое-кто от меня шарахается, подозрительно озираясь. Все вокруг чужие.